Мужчина набрал следующий номер, откашлялся и, как только услышал в трубке женский голос, проговорил голосом сутенера, не давая времени на возражение: «Завязывай со своими личными делами. Для тебя клиент есть, очень крутой. Подъезжай к ресторану «Касабланка». Перед входом увидишь черную бомбу. В ней будет клиент». «Костик!» – заныла девица. «Ты же мне обещал!» Я потом отработаю, в двойном размере. Сказано, важный клиент. Никаких отговорок. Ну пошли к нему кого-нибудь другого, хоть ту же Каринку. Клиент на тебя по фотке запал, никого другого не хочет. Короче, чтобы через полчаса была возле кособланки, иначе... Ты меня знаешь. И отключился, оставив за собой последнее слово. Через полчаса они припарковались возле ресторана «Касабланка» и огляделись по сторонам. Вскоре из-за угла выехала маленькая ярко-желтая машина, остановилась неподалеку от них, заглушила мотор. Из машины выбралась блондинка в коротком пятнистом меховом жакете и высоких сапогах на шпильке. Блондинка поправила волосы, огляделась и, вызывающе покачивая бедрами, направилась к их БМВ. Остановившись перед машиной, она наклонилась, отбросила светлую прядь и заглянула внутрь. «Ну, привет, молодой интересный. Я от Константина. Куда поедем веселиться?» Это была та самая блондинка с фотографией. «Садись». Мужчина открыл перед ней дверцу машины. Блондинка устроилась рядом с ним на переднем сиденье, повернула к себе зеркало заднего вида, Поправила перед ним волосы, потом оглянулась на девушку и недовольно скривилась. «Так мы что, с тобой развлекаться будем?» Костя меня не предупредил. «А тебе не все равно?» Неприязненно осведомилась девушка. «А может, ты не в моем вкусе?» «Ух ты, какая привередливая!» «Тебе деньги платят, значит, твое дело помалкивать!» «Не будем ссориться!» – подал голос мужчина. «Мы не для того собрались!» «Вот именно! Поехали в номера, молодой интересный!» Блондинка поправила волосы, достала помаду и принялась подкрашивать губы. «Вообще-то мы никуда ехать не собираемся!» – проговорил мужчина, полуобернувшись к блондинке. «Что, в машине резвиться будем?» – ужаснулась та. «Да за кого вы меня принимаете? Я с детства такими вещами не занимаюсь. Со школьной, можно сказать, скамьи. Это вы, ребята, не по адресу обратились. Я работающая девушка, а не шалава какая-нибудь. Вообще у нас детский праздник на траве программой не предусмотрен», – вступила в разговор девушка с заднего сиденья. «Нам с тобой только поговорить надо. Он что, импотент?» Марина смерила мужчину насмешливым взглядом. «Бывали у меня случаи, когда мужики платили только за то, чтобы об жизни поговорить. В бюсгальтер поплакаться. Сразу предупреждаю, я с таких больше беру. Это же вроде как сеанс психотерапии получается. А она намного дороже стоит. Только одно непонятно. Она повернулась к девушке. «Ты-то тут при чем?» Или это с тобой душеспасительные беседы вести придется? С нами обоими. Отрезала та. И не о жизни, а об одном вполне конкретном человеке. А с двумя, так вообще двойной тариф получается. Оживилась Марина. Слушай, усмехнулся мужчина. С тобой как в такси. С каждой минутой все дороже, только счетчик щелкает. Не нравится? Езди на метро отбила Марина. «Ладно, хватит разговоров». Мужчина протянул блондинке фотографию. «Ты этого человека помнишь?» Марина взглянула на снимок, прищурилась и подняла взгляд на клиента. «Сначала рассчитаемся, а то потом, когда я тебе все скажу, ты мне шиш заплатишь. А мне на жизнь зарабатывать надо. Да еще Костику его долю отстегивать». «А у нас, у работающих девушек, знаешь, какая жизнь дорогая?» И она поправила волосы. «Ладно». Мужчина вздохнул, достал из кармана бумажник и вытащил из него две зеленые купюры. «Это что?» Марина взяла деньги двумя пальцами. «Как что? 200 баксов?» «А надбавка? За разговоры, за групповую терапию, да еще за экстренный вызов». «Зато мы тебя долго не задержим. Только ответишь на наш вопрос и проваливай», — работающая девушка. «Э, нет», — уперлась та. «Мне надбавка положена, иначе ничего вам не скажу». «Ладно, доплати ей», — донесся девичий голос заднего сиденья. «Иначе от нее ничего не добьешься». «Твоя подруга правильно понимает», — подмигнула Марина. Мужчина охнул и добавил ей еще одну купюру. «Маловато вообще-то», – проворчала девица. «Но так уж и быть». Она расстегнула сапог и спрятала деньги за его подкладку. «Но...» – мужчина потерял терпение. «Где и когда ты его видела?» «Кого?» – удивленно переспросила Марина, поправляя волосы. «Ты меня лучше не зли!» – зарычал мужчина. «Вот этого человека, что на фотографии!» «А, этого!» Блондинка скосила глаза на снимок. «Никогда я его не видела». «То есть как?» Опешил клиент. «Очень просто. Не видела, и все тут». «Не может быть!» Растерянно проговорил мужчина. «Вот же, фотография имеется. Ты рядом с ним, в Сахаре, перед фонтаном. Можешь свою фотографию засунуть, «Сам знаешь куда». Или подсказать. «У меня знаешь, какая память хорошая?» «Я если кого раз увидела, навсегда запоминаю». «Как себя ведет, что предпочитает, сколько сверху дает?» «Нам, работающим девушкам, без этого никак нельзя». «Если я сказала, что не видела этого мужика, значит, так оно и есть». «А тогда какого черта ты нам мозги компостировала?» – взвыл мужчина. «Какого черта деньги взяла?» «Да еще и с надбавкой!» «Интересно!» Марина поправила волосы и подбоченилась, что было не очень удобно в салоне машины. «Я бесплатно не работаю. Это... это... аморально. Бесплатно только шалавы разные работают. Вы меня пригласили, я приехала. Вы хотели со мной поговорить, я согласилась. Так что все по-честному. Товар, деньги, товар». «Зараза!» – завопил мужчина и попытался ухватить Марину за воротник мехового жакета, но та ловко вывернулась, пнула его в самое уязвимое место и выскочила из БМВ. Прежде чем вернуться в свою машину и уехать, она наклонилась к окошку водителя и угрожающе прошипела. «А если еще будешь выступать, Костик с тобой такое сделает, что тебе уже ни я, ни какая другая девушка не понадобится!» Она поправила волосы и гордой походкой победителя, покачивая бедрами, направилась к своей машине.